священного животного, бога бальзамирования Анубиса, а под ним девять связанных пленников по три в ряд. Это была хорошо известная печать царского кладбища. Таким образом, гробница явно предназначалась для лица весьма высокопоставленного. Кроме того, в нее никто не мог проникнуть после того, как соорудили усыпальницу для Рамсеса VI, так как вход в надежно перекрывали не только слой щебня, но и выстроенные на нем хижины рабочих. Ирония судьбы. Дважды в предшествующие годы Картер непосредственно приближался к откопанной теперь лестнице. В первый раз, когда он участвовал в экспедиции Дэвиса, до нее оставалось лишь два метра, но Дэвис предложил тогда перенести раскопки в другое место, как ему казалось, обещавшее больше находок. В другой раз 5 лет назад, когда было принято решение сохранить пока домики рабочих. Дойдя до двенадцатой ступеньки, Картер пробил отверстие в верхней части входа и, просунув туда электрический фонарик, убедился, что дальше проход завален мусором и щебнем. Появилась надежда, может быть, гробница не тронута. Лорд Карнервон находился в эти дни в Англии, предчувствуя большой успех. Картер, будучи человеком в высшей степени порядочным и добросовестным, не считал удобным продолжать раскопки в отсутствии того, кто их щедро оплачил. Поэтому он приостановил работы и отправил 6 ноября в Англию телеграмму. Наконец, сделал в долине чудесное открытие, обнаружил великолепную гробницу с нетронутыми печатями, Засыпано до вашего приезда. Поздравляю! Если бы Картер откопал оставшиеся четыре ступеньки, его бы не томил в течение почти трех недель вызванной мучительной неизвестностью вопрос, кому принадлежит найденная им гробница. Пока же следовало сберечь её от возможных покушений. Траншею засыпали, а сверху навалили кучу камней оставшихся от древних хижин рабочих. Не забыли и про охрану. Надо было подумать и о помощниках, ведь каждый сколько-нибудь значительный вновь открытый объект ставит множество дополнительных и даже неожиданных задач. Картер пригласил опытного археолога Коллендера, уже не раз работавшего с ним. 23 ноября лорд Карнервон вместе с дочерью прибыли в Луксор. На следующий день ведущую в гробницу лестницу вновь откопали, теперь уже до конца. все 16 ступеней. Внизу замурованного входа ясно различались оттиски печати, среди них несколько с именем Тутанхамона. Интуиция и опыт не обманули Надежд Картера. Гробница найдена. Но в этот момент достижения, казалось бы, полного успеха, сомнения и беспокойство вновь овладели присутствующими. На облицовке двери сверху отчетливо было видно, что ее некогда вскрывали, и притом, вероятно, дважды. Именно здесь приложили печати царского некрополя. Таким образом, и тут очевидно побывали грабители, но, конечно, до того, как начали сооружать усыпальницу для Рамсеса VI. В дальнейшем об этом еще пойдет речь. Удалось установить, что воры дважды проникали в гробницу спустя некоторое время после погребения фараона. Затем ее надежно скрыли щебень, грунт и поставленные на нём хижины рабочих. Утром 25 ноября, после того, как самым тщательным образом на рисунках и фотографиях запечатлели оттиски печати, разобрали каменную стену, преграждавшую вход. За ней доверху засыпанный щебнем и камнем Шёл наклонный коридор высотой 2,5 метра и шириной 2 метра. Внизу масса, заполнявшая галерею, состояла из белых обломков, перемешанных с землёй, а верхний левый угол, где был когда-то прорыт узкий неровный ход, засыпали обломками темного кремня. Рабочие приступили к расчистке коридора. следы, оставленные грабителями, становились все более явственными. Целые алебастровые сосуды и их осколки, черепки расписные вазы, печатки все чаще и чаще попадали среди щебня. К вечеру значительную часть галереи очистили, но до конца так и не дошли.